Если бы не раненая рука, Рустам попытался бы выбить оружие из рук Ахмеда или придумать что-нибудь еще, но с одной здоровой рукой против ловкого и сильного противника. К тому же с оружием в руках он был бессилен. Они медленно пошли к самолету. Оставалась надежда, что их заметит Шадыев. Но тот обходил аэропорт с другой стороны. Инфанасий Степанович выглянул из самолета, он не мог понять, что случилось. Ему казалось, что этот бывший аэродром военной части советской армии, используемый теперь узбекскими военными, был вполне надежно защищен от любой неожиданности. И хотя огонь бушевал достаточно далеко отсюда, он нервничал, понимая, что такой взрыв не мог произойти без причины. Внизу бегал начальник аэропорта, не зная, что делать. С одной стороны, он пообещал Гаджи Султану, что самолет взлетит точно по расписанию, для чего выделил лучших летчиков. С другой стороны, неожиданный взрыв и начавшийся пожар выбили его из колеи. Он увидел подходивших к самолета Ахмеда и Рустама керимова Первого он хорошо знал и поэтому обрадованно бросился им навстречу. «Что мне делать?» — облегченно спросил он Ахмеда. Там такой пожар, а Гаджи-Султан приказал, чтобы самолет взлетел точно по расписанию. Он знал, что Ахмед был ближайшим доверенным лицом Гаджи-Султана, и поэтому решил, что может предоставить решение о взлете этому человеку. дело вы были?» — нервно закричал сверху Афанасий Степанович, увидев подходивших Рустама и Ахмеда. «Самолеты!» сказал Ахмед, толкая пистолетом в спину Рустама. «Быстрее в самолет!» — повторил он, не обращая внимания на начальника аэропорта, по в голове которого катились крупные капли пота. На другом конце аэропорта люди отважно боролись с неистовым пламенем, а начальник по-прежнему стоял возле ила. Он был весьма сообразительным человеком и понимал, что если даже аэропорт сгорит дотла, его в худшем случае снимут с работы или отдадут под суд. Но он абсолютно точно знал, что если с этим самолетом произойдет что-нибудь непредвиденное, боевики Гаджи Султана не просто убьют его, но и вырежут всю семью до десятого колена. И поэтому он не отходил от самолета с надеждой глядя на Ахмеда. «Давай взлет», — приказал Ахмед, толкая Рустама к трапу. «Да, конечно», — обрадованно закивал начальник аэропорта. «Я сейчас распоряжусь». Рустам вступил на трап. Ахмед ни на секунду не расслаблялся, понимая, что каждое мгновение может быть решающим в его жизни Они поднимались по трапу. Начальник аэропорта побежал к диспетчерам, чтобы разрешить взлет. «Езжай!» — крикнул Ахмед по грузчику, стоявшему у трапа. «Езжай! Мы взлетаем!» «Куда взлетаете?» — не понял парень, но Ахмед только махнул рукой. Они вошли в салон самолета, где их встретил рассерженный Афанасий Степанович. «В чем дело?» — закричал он. «Почему так поздно?» «Заберите у этого человека оружие. Он из милиции или из КГБ», — приказал Ахмед. «Откуда?» — удивился Афанасий Степанович. «Вы с ума сошли? КГБ уже столько лет нет в помине. Обыщите его!» Не стал спорить Ахмед и прошел в кабину летчиков. «Взлетаем!» — приказал он. «Без разрешения диспетчера?» — повернулся к нему командир лайнера. «Ты видишь, что делается? Там такой пожар!» Ахмед приставил дуло пистолета к голове командира. «Летай немедленно!» — гневно сказал он. «Илья, я тебе пристрелю. Сейчас получишь разрешение диспетчеров и начальника аэропорта. Только быстрее взлетай!» Командир взглянул на второго пилота и кивнул головой. Вернувшись в салон, Ахмед увидел, что Раскольник уже обыскал раненого Рустама, отобрал у него оружие. «Закройте дверь!» — крикнул Ахмед. «Мы взлетаем!» Рустам сидел на каком-то тюке. Он понимал, что весь груз был в этом самолете, но сделать уже ничего не мог.